Глава 6. Я не исключение из всех, я ничего не знаю и мало что делаю. Мои родители были учителями и слишком рано умерли во время археологической экспедиции, чтобы защитить меня и помочь мне в жизни. Всем, что у меня есть, я обязан сенуаре Нуаре и Богу. Случай на слесарной фабрике, который Мсье Нуаре, а позже и епископ, назвали предвестием смерти сверлильщицы, сам по себе не так уж и важен. Ведь почти каждый день, все меньше удивляясь, я понимал, что улавливаю тайные причины, более или менее серьезные вещи, которые витают в воздухе, недуги, болезни, ссоры, несчастные случаи на производстве или в дороге. Я каждый день проверял то, что предвещали мне мельчайшие приметы, знаки, совпадения, о которых я никому не говорил, чтобы не привлекать к себе внимание. Как вы видели, я также чувствую смерть. Это намного серьезнее. Я с трудом признаюсь самому себе в том, что мне почудилось в запахе обреченных, но я никогда не ошибаюсь. Сначала я чувствую, что от них исходит смерть по-пресному, бесконечно унылому запаху и вспоминаю о сверлильщице. Затем я убеждаюсь по лицу, по жестам и запаху, который исходит от одежды человека, находящегося передо мной, что он дышит наладным. А через несколько дней... Смертный приговор. Его увозят в госпиталь. Агония и смерть, отпевание в церкви и погребение. Если это долгий процесс, я все равно об этом знаю. Не потому что запах неприятный или неожиданный для моего обоняния. У смерти масса запахов, которые она распределяет по своему усмотрению. Просто к пресному запаху Слегка примешивается запах жизни, как последний привкус свободы, плотского удовольствия или свежего воздуха, прежде чем он станет абсолютно и неумолимо пресным. Осязаемая музыка могилы. Но предвестие смерти сверлильщицы имело последствия, о которых я вовсе не догадывался в тот момент, когда произошло это событие. Вопреки моей воле, в глазах мсье Нуаре и прихожан Оно придало мне некий авторитет, который скорее мешал, чем нравился или льстил мне. Мы ждали приезда одного писателя, некоего мсье Ваяна, товарища полицея его высокопреосвященства епископа, который жил в поселке Мионна, неподалеку от города Оюна, где ему было спокойнее, чем в Париже, писать свои книги. Почему выбор пал на меня? Почему в делегацию для встречи мсье Ваяна выбрали меня? предпочитая держаться в стороне, не обращая на себя внимания, я быстро смекнул, что для того, чтобы рыскать и вынюхивать, лучше оставаться незамеченным. Но монсеньор настоял на том, чтобы это мероприятие было скромным. «Воян-коммунист», — предупредил он нас, — «я хорошо его знаю, он терпеть не может кривляк. Держитесь с ним просто, естественно, и главное, не пускайте ему пыль в глаза».